Глава 24. Писательские встречи и сообщества. Обмен опытом и поддержка. Как мы уже обсуждали, в основной массе писатели-интроверты, которые предпочитают реальному миру, свои собственные вселенные. Тем не менее, крайне полезно вытаскивать себя на встречи с коллегами-авторами. Это поможет узнать последние новости, какие еще книжные порталы появились, где еще можно выложить книги. Найти полезные контакты по обложкам и специалистов по таргетингу. Узнать, что сработало в рекламе, а что нет. Найти проверенных бета-ридеров и корректоров. Узнать, как коллеги справляются с трудными моментами и затыками в сюжетах. Найти ту самую писательскую среду и сообщество увлеченных людей, которая не позволит вам вернуться к нормальной обыденности. Почувствовать себя настоящим писателем, назвав себя таковым на встрече. В общем, плюшек действительно много. Осталось только понять, где найти такие встречи. Их можно поискать на книжных порталах в разделе с блогами, сайтах издательств. Часто издательства проводят встречи с авторами, на которых можно завязать полезные знакомства, найти таких же увлекающихся людей, а затем собрать встречу самим. Например, в далеком 2018 году я кинула клич на сайте литературного портала Литнет, и до сих пор мы встречаемся в библиотеке недалеко от метро Молодежная, город Москва. Пьем чай, едим пирожные и под бутерброды с колбасой обсуждаем успехи и неудачи. Литературные порталы и таргетологов. Хотите присоединиться к нам? Пишите мне в личку ВКонтакте «Вера Радостная, город Москва» с пометкой «Литературная встреча». Знаю, что есть несколько похожих встреч, где авторы также читают и обсуждают тексты друг друга, даже организовывают небольшие обучающие лекции. Если вы не можете найти подобное мероприятие в своем городе и не получается создать его самостоятельно, вы всегда можете встретиться с коллегами-авторами онлайн. В этом случае будет более эффективно вести работу в бизнес-формате мастер и отслеживать ваше писательское развитие неделю за неделей, месяц за месяцем. Для мастер-майнда вам достаточно 4-5 участников, больше не нужно. Как обычно проходит работа в этом формате? Первое. Вы пишете план, ставите писательские цели на неделю или месяц, зависит от того, как часто встречаетесь. Например, цели могут быть по написанию определенного количества знаков, написать 15 тысяч знаков в неделю. По продвижению разместить 5 рекламных постов в различных литературных группах внедрению писательских привычек. Вести дневник с любопытными деталями каждый день. Видеть и замечать необычности в окружающем мире. По обучению. Прочитать книгу Веры Радостной «Ваш первый роман. Советы писателя-психолога». Второе. Каждую неделю вы встречаетесь онлайн. 5-10 минут рассказываете, что у вас получилось, ваши инсайты и любопытные наблюдения. А затем делитесь, что не получилось, и просите рекомендации у коллег, что им помогает выполнять задачи, как у них получается, что они уже пробовали. Формат необыкновенно полезный и помогает планомерно двигаться к вашим целям. По опыту отмечу, что важно учитывать в мастер -майндах. У вас должны быть примерно схожие задачи и цели. Если один пока только учится писательству по три часа в день, а второй уже активно пишет, у второго со временем может появиться внутренний дискомфорт и сопротивление целям. Почему я один пишу? У того, кто пишет, начнутся отмазки, что писать не хочется, именно потому что первому можно не писать. мастер помогают увидеть, в каких задачах вы сами себя саботируете. Если какая-то задача переносится с одной недели на другую, без существенных изменений, то ей следует уделить пристальное внимание. В следующий же понедельник поднесите к ней лупу и поставьте главным делом дня или недели, если задача большая. Плотный формат работы мастер через 3-4 недели может вызывать саботаж. Вы устанете постоянно делать, вам захочется лениться, прокрастинировать, откладывать, болеть, находить отмазки, почему муж, дети, свекровь на этой неделе помешали вам выполнить то, что вы запланировали. Это нормально. Так у всех. Если вы заметили похожее за собой, просто снизьте темп, замедлитесь, сделайте рабочий план менее объемным и добавьте в него больше приятностей, развлечений и вкусных теплых моментов, которые вас наполняют силами, помогают снова полюбить жизнь. Mastermind Плотная, небольшая группа взаимодействия, в которой очень удобно замечать и наблюдать групповые процессы, которые могут стать для вас источником роста и личностного развития. Это фишка из работы с группами в психологическом тренинге. Наблюдайте, какие вопросы вызывают у вас эмоциональный отклик, что-то свое откликается, что вас раздражает, это про вас. Чему вы начинаете завидовать? Это зоны вашего роста, то, что стоит поставить себе в план. Упражнение 94. Писательская братва. Найдите писательскую тусовку в своем городе или попробуйте ее создать. Где можно найти братьев по духу? На писательских открытых мероприятиях, книжных ярмарках общайтесь. Кроме читателей, туда часто захаживают сами авторы в обсуждениях крупных книжных порталов «Самосдата». Можно походить по страничкам и отыскать соседей по городу или собрать онлайн-поддержку. В литературных и писательских клубах вашего города. Обычно в таких клубах люди читают свои работы вслух и обсуждают, что можно улучшить. Смотрите, чтобы такое общество не отбило у вас желание писать. Иногда критика в подобных клубах бывает довольно язвительной и безжалостной. Выбирайте тех людей, с которыми вы на одной волне – Тех, кто помогает вам расти и развиваться, вдохновляет, а не заставляет вечерами съеживаться в комок и ощущать себя бездарностью. Упражнение 95. Мастер-майнд. Соберите свой первый мастер-майнд, группу поддержки. По описанию формата сложно почувствовать плюсы, это надо прожить. Найдите 4-5 человек и договоритесь встречаться в онлайн раз в неделю на 1 час. На каждого человека по 10-15 минут за временем и общим временем встречи тоже следит модератор, один из участников. За эти 10 минут участник описывает проблему и в чем ему нужна помощь – 2-3 минуты. Остальное время другие участники по 2 минуты дают варианты, что можно сделать. Временное ограничение позволяет действовать в рабочем режиме, и не скатываться в режим дружеской беседы. Когда вы начали про продвижение, потом вспомнили, что на прошлой неделе у вас заболел муж, затем начали рассказывать что-то про отношения с ним, и понеслось. Ваша группа очухалась только через 40 минут. Понимание, что у вас есть всего 2-3 минуты, чтобы объяснить проблему, творят чудеса, из речи уходит шелуха, и человек учится четко говорить о том, что ему нужно. И магия, тексты тоже становятся более четкими и структурированными. Упражнение 96. -е. Тематический мастер-майнд. Тематический мастер-майнд более похож на круглый стол по заданной теме. У каждого автора, если он варился в теме хотя бы год, есть собственный опыт ошибок и побед, которыми можно поделиться с коллегами. Когда опыту задано конкретное направление, то каждый из вашей «бравой пятерки» может поделиться тем, что у него сработало, а что нет, как он делает и почему именно так. На тематический мастер-майнд каждый приходит с мини-отчетом на восемь-десять минут по заданной, интересной всем теме.